Глава 4. Все устроилось так, как предполагала графиня. Женщины делают иногда такие соображения, которых не расстраивает даже случайность. На другой день господин Дерми пригласил барона б провести вместе с ними в Пуату два месяца. Барон принял с благодарностью приглашение. Графиня при каждом случае давала понять своей дочери, что ее отцу также необходим барон в деревне, как и в городе. Оба дня, предшествовавшие отъезду, прошли в закупках, в прогулках, в спектаклях. Все было новое и занимало молодых девушек. Утром графиня вставала рано, приходила в комнату Мари, как некогда, будучи еще ребенком, Мари приходила в ее комнату. Графиня садилась на ее кровать, и тут-то начиналась между ними та милая болтовня о чувстве и туалете, о воспоминаниях и надеждах. Когда графиня уходила, обе девушки вставали, потом завтракали. Тут являлся и господин Дерми со своей доброй и любезной улыбкой. После завтрака они переодевались. Туалет — важнейшее занятие женщин, и чтобы заметить это, не надо быть строгим наблюдателем. Потом подавали экипаж. В три часа графиня с дочерью и Клементиной гуляли в болонском лесу. И здесь начинались восхищения. Прекрасные экипажи, прелестные платья, свет, шум, жизнь, солнце. Любопытнейшие женщины высовывались до половины из окон карет, чтобы посмотреть хорошенько на двух красивых девушек, сидевших в экипаже госпожи Дерми. Мужчины тоже обращали внимание на эти головки. Знакомые графини отдавали ей самые почтительные поклоны. Тут же встречали барона Д.Б., с ним разговаривали, приглашали его к вечеру, а в шесть часов лошади вовсю прыть мчались на улицу святых отцов, оставляя за собою много толков и еще более желаний. На долю Клементины выпала тоже половина этих восторгов. Одетой, как и ее подруга, она была так же прелестна, И если бы спросили мнение пансионерок, то, несмотря на то, что Париж порядочно опустел уже, они бы единодушно согласились отложить день отъезда. Да и точно, с наступлением лет деревня имеет свою прелесть для людей, утомленных от дел или от зимних удовольствий, и которые едут туда, чтобы запастись здоровьем и силами к следующей зиме. Что же касается наших героинь, которые прожили целый год в деревне, для них даже опустелый Париж показался волшебным городом, полным очарований и увлечений, с которыми им жаль было расстаться. А вечера, столь скучные и однообразные в провинциях, дополняют так приятно парижский день. По случаю новоприбывших графиня нарушила свои привычки. Эти два вечера она провела в театре. Удовольствие почти неведомое в провинциях, так что на третий день, когда нужно было ехать, подруги были очень скучны. В это время барон б любезничал с пансионерками, и так искусно, что Мария нашла его милым, Клементина молодым, и обе были в восторге, что он приедет в Пуату вслед за ними. Сам же граф Д.Эрми гордился возвращением дочери. это чистая привязанность, эта девственная любовь молодила и веселила его сердце. И хотя с нравственной точки зрения многое в графе было достойно порицания, но зато в отношении Мари он делался добрым руководителем и строгим наставником. Когда он глядел в ее прекрасные голубые глаза, когда он брал ее руки, когда он отвечал улыбкой на ее улыбку, принадлежащую только ему и Клотильде, тогда в душе его гнездились возвышенные благородные думы, которые могли искупить многое. Ему казалось, что всю остальную жизнь он мог провести в этом безгрешном созерцании. И действительно, нет ничего выше, ничего поэтичнее, как видеть молодую девушку, бросающуюся из объятия отца в объятия матери, девушку еще чуждую людских страстей, которые толпятся на ее дороге. Каким благодеянием была бы возможность сохранить ей и невинность, и неведение сердца, эти источники ее красоты и спокойствия? Граф как бы ревновал свою дочь. Он хотел не отдалить ее от себя и вместе с ней, и существование полной любви к ней, полной заботы о ее счастье, о ее радостях, о ее туалете, существование, которое казалось ему высшим благом несчастье он понимал, что, несмотря на всю любовь свою, ее слишком было недостаточно, чтобы Мария была вполне счастлива. Он знал, что наступит день, когда молодая девушка должна будет сделаться женщиной, и что житейские страсти займут место семейных привязанностей, что иная любовь осветит эти глаза иным огнем, а может быть, и омрачит их горькими слезами. Этого-то он и боялся. Жизнь, которую он понимал немного странным образом, когда дело касалось его жены, казалось ему невозможное для его дочери. Будь он ее муж с таким же направлением, как он сам, он бы первый убил его. Такие-то мысли волновали графа, когда он сидел около дочери, и когда сквозь чистую лазурь ее глаз он видел ясную лазурь ее души. Что же касается нас, то мы не знаем ничего прекраснее молодой девушки и не сомневаемся, что среди всевозможных красот, созданных Богом, нашлось бы что-нибудь, что могло дать более убедительное доказательство его совершенства. Оставляя свет с его ложными впечатлениями и поддельным чувством, среди которых начинается жизнь с 18 лет, и переселяясь в другой, который тоже, быть может, не лучше, но, по крайней мере, старающийся сколько возможно скрывать, что он хуже. Трудно не найти утешения при виде молодой девушки, которая думает, что на земле нет других забот и стремлений, кроме танцев, платьев и цветов. Губы, которые еще не испытали яд поцелуев. И сердце, отраву любви, которая верит в искоренность каждой улыбки, возможность дружбы, в чистоту чувств, Душа, которой, не зараженная сомнением, отвергает существование зла, и которая, увидев в театре или на гулянии падшую женщину, наивно восхищается ее красотой, быть может, завидует ей, не подозревая даже, что неизмеримая бездна лежит между ними. Такой это была Мария, сказать проще, это был ангел. Ее глаза, ее душа могли заметить или встретить дурные помыслы других но не могли уразуметь их. Жизнь была для нее книгой, написанной непонятным ей языком, но украшенной прекрасными гравюрами, которые ее восхищали. После этого понятно, что в опасениях графа не было ничего сверхъестественного. Он сделался благоразумен, потому что испытал многое и вследствие чего, ни шутя, дрожал за будущность своей дочери». «Если я предоставлю ее судьбу ее собственному выбору, — говорил он сам себе, — она изберет красивого юношу, который будет то же, что я, и который через год разлюбит ее и сделает из нее то же, что я сделал из Клотильды. Но, быть может, для нее это будет еще счастьем, потому что Клотильда кажется счастливою, а для меня это ужасно, и я убью ее, если она пойдет по следам матери». «Если же я сам выберу ей мужа, я дам ее человеку лет сорока, который состарится, когда она только что сделается женщиною. Она не будет в состоянии любить его, и тогда она будет иметь право требовать от меня отсчета в ее будущем, который я испортил, и в несчастье, которого я был причинною, чем заплачу я ей за счастье, которым она меня наградила». И вставал, после такого размышления отправлялся к дочери, которую заставал всегда веселую в обществе матери или Клементины. Он целовал ее и думал «Подождем». Быть может, покажется странным, но господин Дерми, занятый до сих пор интригами, заботился так будущностью Мари. Но неравнодушие, разврат которыми свет заражает человека, не могут уничтожить в сердце то чувство, которое Бог вложил в самую глубину его и которое называется чувством отца. это это чувство проснулось теперь в душе графа. К тому же, любив многих, он знал женщин, и никогда ни у одной из них он не видел того взгляда, той чистоты, той девственной души, какую нашел он в своей дочери». Граф начинал понимать людей, потому боялся слить существование Мари с одним из тех образчиков, которые он встречал на каждом шагу своей жизни. Впрочем, граф всегда одинаково сильно любил Мари. Когда она еще была в колыбели, он уже забывал для нее и свет, и его удовольствие, и свои страсти, и целые вечера наслаждался, играя с нею. Он целовал ее ручонки восхищался ее крошечным, улыбающимся ему ротиком, всматривался в ее светлые, голубые, как небо, глаза. Конечно, такие минуты были редки, но тем не менее они были искренни, и ночи, которые следовали за ними, были для графа лучшими в его жизни. Все свои надежды в будущем граф основал на этой любви к ней, что, впрочем, не удерживало его от легких и непродолжительных привязанностей супруги же своей граф не сообщал этих мыслей, и это было бы совершенно бесполезно. Она не могла ничего изменить в ее судьбе, она не думала даже о будущей жизни своей дочери, потому что никогда не думала о своей собственной. Она не только не создала для этого будущего каких-нибудь планов, но, казалось, и не подозревала необходимости заниматься им. А между тем она любила Марию. Любила до того, что не задумалась бы пожертвовать для нее и своим счастьем, и даже жизнью. И при всем том, если подать судьбу ее дочери на ее волю, то Мари или никогда не вышла бы замуж, или же вышла бы самым печальным образом. То есть графиня отдала бы ее за первого встречного, который бы ей понравился. Окруженная двумя чувствами, так тождественными и так различными, Мария, разумеется, занималась не будущим, но настоящим, невозможным, но действительным. А действительность была. Выпуск из пансиона, вступление в свет, состояние, красота и осуществление всех предположений сердца. В эти два дня она должна была сделаться предметом многих толков. Но, подобно зеркалу, она не сохранила отражение прошедших мимо нее предметов. Она встретилась со многими из молодых людей, которых она нашла не так странными, как тех, которых встречала на провинциальных балах. Но как ни была она впечатлительна и романтична, мы должны сказать, что никто не мог приковать ее взгляда, не занять ее мыслью, что после прогулок или после спектакля она приезжала домой, как будто бы возвращалась в свою комнату, будучи еще в пансионе госпожи Дюверне. Но если грустила она, оставляя Париж, так ей жаль было расстаться с этой новой жизнью, которую, впрочем, она возобновит снова через каких-нибудь два месяца и которая, быть может, будет еще более шумна и блестящая. Что же касается Клементины, ехать или оставаться ей, казалось, было одно и то же. Она везде была одинаково счастлива. Но что было сказано, то и сделано. На третий день четверка почтовых лошадей, запряженных великолепный дорожный экипаж, ожидала минуты отъезда. Скоро все уселись и отправились.